Глава 5. Легенда. «Тиана, вы верно заметили, вы все делали неправильно, но при этом осознанно. Я не стану потакать вашему притворству на занятиях», — произнес он мягко, совсем не ругаюсь, но стыдно мне стало по самую макушку. «Мне известен ваш уровень владения метлой». «Да вы его и не стесняйтесь демонстрировать на территории Академии, хотя полеты во внеурочное время запрещены. Так скажите мне, должен ли я был подойти к вам, при условии, что у меня имелись студенты, которым действительно не дается эта наука?» «Не должны были», — тихо произнесла я, отвернувшись, чтобы спрятать горящие щеки. Бурлящая злость мгновенно сошла на нет. Мне хотелось немедленно провалиться сквозь землю. «Тиана!» Чтобы я обращал на вас внимание, вам не нужно делать ровным счетом ничего. Мое внимание и так принадлежит вам, как бы я ни пытался держать себя в рамках. Вы, кстати, с веточкой русоки в волосах ходите с самого утра. Коснувшись моих волос, ведьмак достал ту самую светло-фиолетовую веточку из моей косы и продемонстрировал мне, от чего я и вовсе не знала, куда себя деть. И приятно так хорошо на душе стало, и одновременно по-прежнему стыдно. «Идите, а то опоздаете на обед». Очередь в общие душевые, насколько я помню из письменных жалоб студенток в женской раздевалке Академии, всегда внушительная. Престыженно кивнув, не имея сил вымолвить хоть слово, я поспешила к воротам. Толкучка уже рассосалась. Директор был прав. Все хотели скорее попасть в душевые перед обедом, но у меня на это время имелись иные планы. По дорожке между лавочками и большими каменными вазонами я практически бежала. На шаг перешла лишь, когда увидела Кали. Радостно улыбаясь, он махнул мне рукой, и я помахала в ответ, крепче придерживая метлу. Парень выбрал скамейку качели под навесом, с которых открывался умиротворяющий вид на журчащий фонтан. Там в одной из чаш плавали маленькие красные мерцающие рыбки. Они целиком состояли из магии и были живы до тех пор, пока жил их. создатель. «Никому не проболталась?» — требовательно спросил старшекурсник, едва я рухнула рядом с ним. «Обижаешь!» — проговорила я, пытаясь отдышаться. Еще несколько дней назад в одной из палат лазарета мы с Калем решили, что наши поиски будем держать в секрете ото всех. Так было меньше шансов, что наш преступник, а точнее преступницы и тот, кто их возглавлял, узнают о расследовании. Я запросил у отца копию страницы нашего семейного гримуара. отчитался парень, чем несказанно порадовал. «Требуется небольшая подготовка перед чтением наговора. Но с этим я сам справлюсь. Времени до вечера для этого хватит». «А что насчет защитного наговора?» «Ты сам говорил, что это заклинание из запретных?» Последние два слова я произносила уже шепотом. «С этим проблем тоже возникнуть не должно. Сокурсник на время одолжил мне артефакт, поглощающий резкие магические выбросы. «Магический фон не должен измениться, а значит, защита Академии не сработает». «Это хорошо», — успокоилась я. «Больше всего на свете я переживала не за то, что нас могут поймать в кабинете директора Ведьмовской Академии, а за то, при каких обстоятельствах это случится. Использование запрещенного наговора нам вряд ли простят». «Быстро притворись, что ты моя девушка! Мы привлекаем внимание!» Внезапно прошипел студент и взял меня за руку. «А что нужно делать?» прошептала я, искоса с опаской, поглядывая по сторонам. «Смотри на меня так, будто влюблена», пояснил ведьмак и начал поглаживать пальцами мою ладонь, но понятнее не стало. «Щекотнее, да, но непонятнее». Напрягшись всем телом, я попыталась выдавить из себя очаровательную улыбку, но по взгляду Каля сразу поняла, что переборщила. Парень выглядел не только изумленным, но и обескураженным, однако быстро пришел в себя. «Не нужно так усердствовать!» «Есть ощущение, что у тебя намечается сердечный приступ», — поделился он своими наблюдениями, усмехнувшись. «Да. Вот так? Замечательно. Тогда, если не передумаешь, встречаемся у учебного корпуса после отбоя. План простой. Проникаем в кабинет, снимаем отпечатки, ретируемся». «Я приду», — заверила я горячо. И именно в этот момент старшекурсник вдруг придвинулся ко мне ближе. Когда он протянул руку к моей шее, я подумала, что в волосах отыскалась еще одна веточка, опадающая сейчас русоки. Но как бы не так. Он поцеловал меня настолько внезапно, что я даже отреагировать никак не успела. Хм-хм. Сурово покашляли прямо рядом с нами. «Студенты, демонстрация близких отношений на территории Академии запрещена. Вы сюда учиться приходите? Извините, мы больше не будем». «Сами понимаете, юность, гормоны, весна!» — шутливо оправдывался Каль, пока я злилась и одновременно сгорала со стыда. На дворе осень, бросив на меня полный непонимание взгляд, зло припечатал директор ведьмовской академии. Славочки я не встала. Подскочила, крепко сжимая метлу, но что делать в такой ситуации, не понимала в принципе. Только злость и меня обуревала. И раздражение волнами захлёстывало. Проводив бессильным взглядом спину чеканно удаляющегося ведьмака, который даже не обернулся, я бросила короткий взор на Каля и тоже сорвалась с места. Бежать за господином Эйлером я не видела причин. Но ну, что я сейчас ему скажу? Он все видел своими глазами, и второго смысла произошедшее никак не имело. но и оставаться с ворте не хотела. Да, я его сейчас могла попросту прибить. Или проклясть. Наговор зубной боли так и вертелся на языке. А ведь раньше ведьм за него сжигали на кострах. Но Каль, видно, на часы свои не смотрел, а потому а реально грозившей ему опасности не подозревал. Догнав меня, он приноровился к моим быстрым шагам. «Ну что ты обиделась, Тиана? Я же для поддержания легенды». «Как-то ты уж слишком резво легенду поддерживаешь!» — вызверилась я, махнув метлой. Но парень предусмотрительно отскочил в сторону, хотя я в него даже не метилась. Увлекся немного! Пожал он плечами, будто ничего существенного не случилось, и снова меня нагнал. Ну прости, пожалуйста. Ты же знаешь, что я к тебе неравнодушен. Ты забавно и с тобой интересно. Если ты еще хоть раз попытаешься провернуть что-нибудь похожее, угрожающе выговорила я, остановившись на крыльце женского общежития. Я себе другого союзника найду, понял? Понял? Не дурак! Вновь отшутился он. Но, наткнувшись на мой жаждущий мести взгляд, резко стал серьезным. «Ты придешь сегодня, после отбоя, к учебному корпусу?» «Приду», — ответила я, хотя часть меня этому теперь противилась. «И молись, главной ведьме, чтобы твой защитный артефакт сработал. Иначе учебы в академии, как и дипломы, нам не видать».